Глава сороковая «Она оставила нас в темноте!» — воскликнул Сью, словно это было хуже, чем оказаться запертыми. «Я ничего не вижу!» — истерично завизжала Дейзи. «Что мы будем делать?» Она тяжело задышала, хватая ртом воздух. Она явно не справлялась с ситуацией. «Мне это не нравится!» Фиона стоически игнорировала оглушительный звон в ушах. «Все в порядке, Дейзи!» С нами все будет в порядке. Мы заперты в звуконепроницаемой коробке. Куда не поступает воздух? Когда же все будет в порядке? Саркастично спросила Сью. Дейзи так и хватало ртом воздух. Я чувствую себя странно, словно не могу дышать. Фионе нужно было успокоить Дейзи. Она была их ключиком к свободе в прямом и переносном смысле не тогда, когда находится на грани панической атаки. Сначала главное — достань свой ингалятор. Они услышали, как Дейзи роется в сумочке, а затем делает два пшика. «Лучше — Лучше? — поинтересовалась Фиона. — Да, немного. Фиона провела руками по толстым бугристым стенам, напоминающим губку, в поисках двери или того, что, как она предполагала, служило дверью. Каждый дюйм внутренней части этого домика казался одинаковым. В конце концов она нашла ручку, спрятанную в мягком пенополе у Ритани, и попробовала повернуть ее. Заперто надежно. Фиона несколько раз толкнула дверь плечом. Дверь под слоем поролона отказывалась поддаваться. «Что мы будем делать?» — напряженно спросила Дейзи, страх которой не уходил. «У тебя отмычки с собой?» «Нет, но я думаю, что есть шпильки». Дейзи снова порылась в сумке. «Нашла». «Отлично. Ты сможешь использовать их как отмычки в темноте». Не знаю, ответила Дейзи. Ты сможешь, Дейзи, подбодрил ее Сью. При обычных обстоятельствах смогла бы, но сейчас у меня так сильно трясутся руки. Я боюсь, что мы умрем. Не думай об этом, успокаивающим голосом произнесла Феона. По шагу за раз. Сейчас ты согнешь тонкий металл, чтобы сделать, как они называются, натяжной ключ и отмычка. — Сосредоточься на этом и не торопись. В помещении воцарилось молчание, только время от времени в темноте раздавались тихие возгласы, напоминающие кряканье. Дейзи не потребовалось много времени. — Готово! — теперь ее голос звучал более уверенно. «Фантастика — Фантастика! — воскликнула Феона. — Так, а ты сможешь вскрыть замок в темноте? — Для этого глаза не требуются, — пояснила Дейзи. Тут все нужно чувствовать руками. Слава богу, вздохнулась Ю, потому что я здесь вообще ничего не вижу. Иди ко мне на мой голос, предложила Фиона. Пол зловеще заскрипел, пока Дейзи приближалась к Фионе маленькими шажками. Когда Дейзи оказалась рядом, Фиона взяла ее за руку и мягко направила к ручке. Как думаешь, справишься? Проще парыные репы. Мне нужно опуститься на пол. Они услышали, как Дейзи меняет положение а потом стон. — плохо. — А в чем дело? — беспокойно спросила Сью. — Твои колени? — Ну, если я сажусь на корточки с коленями, просто беда. — Нет, здесь нет замочной скважины. — Должна быть. Ну, — Попробуйте, может, вы ее найдете, потому что я не могу. Фиона и неравнодушная Сью скорчились в темноте вокруг дверной ручки, ощупывая место под ней в попытке отыскать замочную скважину. — Их пальцы отчаянно искали ее среди всего этого поролона. — Ты права, ее нет, — пришла к выводу Сью. — Может, эта дверь запирается только снаружи, — Высказала предположение Дейзи. нервнодушная Сью забеспокоилась. — Если так, то нам конец. У меня уже начинает болеть голова от того, что мы заперты. Это из-за недостатки кислорода. Фиона попыталась увести разговор в сторону от жуткого вывода. Нужно сохранять позитивный настрой, сохранять спокойствие. В общественном месте не должно быть двери, которая закрывается и открывается только снаружи. Думаю, замочную скважину просто прикрыли поролоном. Нам нужно его убрать. Дамы мгновенно вцепились в поролон. Руки стали отдирать большие куски. Это оказалось сложнее, чем они ожидали. Поролон не поддавался, постоянно возвращаясь на прежнее место — «Видимо, он приклеен. Нужно что-то острое», — заявила Фиона. «Я знаю что». Они услышали, как неравнодушная Сью топает по комнате, сбивая по пути немногие находившиеся в ней предметы, макеты музыкальных инструментов. Затем последовали резкие удары ногой и треск пластика. Сью вернулась и вручила каждый из них в руку по большому острому куску сломанного пластика. «Это должно помочь». Вооруженные самодельными инструментами, дамы набросились на поролон, пытаясь его разрезать и отковырять в сторону. Ой! взвизгнула Дейзи. Неравнодушная Сью извинилась. «Э, прости, это была я. Знаете, я думаю, мы должны делать это по очереди, предложила Фиона. Иначе мы порежем друг другу руки, а руки Дейзи нам нужны в целости и сохранности. Давай ты, Сью, сказала Дейзи. Сью не потребовалось просить дважды. Подруги стояли в полной темноте и слышали некую смесь звуков, похожую на скрежет и тяжелые пыхтения, когда неравнодушная Сью атаковала поролон. «Боже, как он крепко держится!» Через пять минут эти звуки прекратились, сменившись другими. Фиона и Дейзи услышали, как неравнодушная Сью скребет по двери ногтями. «Я думаю, что нашла ее. Только скважину нужно еще немного очистить». Хорошая работа, Сью. Теперь все готово для тебя, Дейзи. Зашаркали ноги, дамы поменялись местами. В помещении воцарилась напряженная тишина. Затем послышался скрежет и царапание отмычек Дейзи внутри замка. Звуки казались громче, чем когда-либо раньше. Щелчки, клацанье, тяжелое дыхание. Хотя подруги не видели Дейзи, они чувствовали ее сосредоточенность и напряжение. Прозвучало несколько стонов и вздохов. Этого следовало ожидать. Фиона знала по опыту наблюдений за Дейзи, что у каждого замка есть своя индивидуальность. И пока ты с ним близко не познакомишься, это упражнение, состоящее из проб и ошибок. Ты мог вставить в него отмычку, начать поворачивать, но замок раз и встает на место, и тебе приходится начинать сначала. Фиона понятия не имела, сколько прошло времени. Хотя она старалась сохранять невозмутимость, она не могла сдержать медленное приближение паранойи. Казалось, что ее холодные руки уже сжимают ей горло. Почему Дайзия так долго возится? Обычно у нее все получалось гораздо быстрее. Мысли, лезущие в голову, совсем не помогали. И превращались в пугающие «а что если?». А что если Дейзи не справится с этим замком, а что, если они не смогут отсюда выбраться, сколько времени они будут умирать, наверняка отсутствие кислорода убьет их раньше, чем обезвоживание? При этой мысли у Фионы перехватило дыхание и сжались легкие. Отмычки в руках Дейзи продолжали щелкать. Настоящая металлическая азбука морза, и тут раздался более громкий, чем все остальные щелчок от восхитительного вращения одного обработанного металла внутри другого обработанного металла. Яркий свет ослепил их глаза, которые по нему изголодались, когда Дейзи широко распахнула перед ними дверь».